Глава двадцать «Что-то не так?» Глядя на встревоженные лица старших товарищей, обратился я к ним. «Я ждал ответа кого-то из командиров, Стива или Синоды, но ни тот, ни другой ничего не произносили, не отводя своих взглядов от портала. «Что происходит? Так не должно быть?» — снова задал я вопрос. «А ты как думаешь?» — огрызнулся Пузан. «Да мне-то откуда знать, как должен себя вести портал?» — вспылил я чуть было не назвав его идиотом. Но, конечно, я понимал, что сейчас не самое подходящее время для конфликтов внутри лагеря, а этот тип прямо так и напрашивается. Прошло еще буквально пару секунд, и Синода начал раздавать команды своим подчиненным. Стив тем временем схватил меня за рукав и попытался потащить назад, однако я выдернул свою руку и спокойно проговорил «Я остаюсь, нам нужно организовать оборону лагеря», и подготовить к отправке подкрепления на передовую, если понадобится. — Угу. Только я вам для этого не нужен. Вы сами прекрасно справитесь. А вот здесь я пригожусь. — Джун. Стив приблизился и посмотрел мне в глаза. — Я нахожусь там, где мне и место. Тихо, но крайне уверенно проговорил я. — Вам не следует переживать за меня. На кону сейчас стоит гораздо большее. Миллионы жизней и как минимум одно государство. Так что идите и делайте свою работу. А я буду делать свою. Я, если честно, вообще не понимал, почему он так сильно беспокоился обо мне. Если раньше я думал, что он все время подозревает меня в чем-то, то сейчас мне начало казаться, что Стив просто испытывает какие-то чувства угрызения или нечто подобное. В общем, он просто пытался защитить меня от опасности. По крайней мере, сейчас все выглядело именно так. Но он даже не представляет себе, Как же сильно он заблуждается на мой счет, думая, что я обычный школьник. Пусть и с некоторыми неординарными способностями. Стив еще немного постоял, после чего он слабо улыбнулся и развернулся. Синода все это время продолжал раздавать команды и уже успел отойти от меня метров на пятьдесят, так как все это он делал на ходу. — Удачи тебе! — услышал я последние слова Стива после того, как он отдалился. «Да уж, думаю, теперь она мне не помешает». Я легонько побежал в сторону портала, догоняя Синоду. «Хм, решил остаться. Здесь часто гибнут люди. Кто-то же должен». Словно оправдываясь, закончил Синода. «Да, именно для этого я сюда и прибыл. Даже если я умру, не страшно. Главное побольше убить этих выродков», — улыбнулся я. «Но убить я хотел, конечно же, только одного» перед моими глазами постоянно стояло это ехидное и в то же время надменное выражение лица архимагистра. «Похвально. Главное, под ногами не мешайся», — спокойно отреагировал местный командир. «Можешь занять правый фланг. Там толковый начальник отряда. Может быть, тебе даже удастся выжить. А вы, — уточнил я, — что я. Тебя не должно волновать, где буду я». Я мельком бросил взгляд на катану Синоды, но ничего не ответил. На самом деле, дело даже не в его оружии. За последнее время я хорошенько научился разбираться в людях и понимал, что он точно не станет отсиживаться где-то за спинами солдат. А правый фланг, который он мне предложил, располагался, как я понял, в самом труднодоступном месте для тех, кто будет выходить из портала. Одно дело, если бы этот фланг использовался, например, для того, чтобы ударить в спину врага, а если нет, Я тоже не собирался отсиживаться, и меня уже начинало немного раздражать, что все стараются как-то отгородить меня от опасности, что очень странно, хотя конкретно в данном случае Синода, возможно, просто не доверял мне. «Я неправильно выразился», — ответил я. «Дело в том, что я не собираюсь отсиживаться там, где поспокойнее. Определите меня в авангард, а еще лучше просто позвольте действовать так, как посчитаю нужным. И поверьте мне...» «Мешаться под ногами я не буду». Хм. Синода снова хмыкнул и просто отвернулся от меня, продолжая раздавать команды. Они ускорили шаг, и вот теперь я отчетливо ощутил исходящую от портала энергию. Он не просто мерцал, он будто бы пульсировал. Люди вокруг засуетились, но чем ближе мы подходили к порталу, тем меньше движений, да и в принципе бесполезных действий происходило. Большинство бойцов уже находились на своих местах, кто-то сидел в окопах, кто-то в специально построенных сооружениях, хоть и на скорую руку. Но все же это лучше, чем ничего. У многих в руках были боевые артефакты, либо луки. Если посмотреть на все это со стороны, то получалось, что бойцы перекрыли выход из портала огромным полукругом, оставляя гигантскую площадку для боя. Конечно же, эта площадка была усыпана различными ловушками и артефактами. И чем больше я наблюдал, чем больше удивлялся организованности. Вот теперь эти люди действительно походили на армию. Боевые подразделения, которые знали свое дело. В какой-то момент у меня даже проскочила шальная мысль, что с такой подготовкой у Российской империи нет шансов. Ведь портал-то стоит на месте. Вот он. Мы знаем его расположение и можем подготовиться. Неужели архимагистр сможет как-либо застать нас врасплох? Но ответ, естественно, пришел сам собой. Не все так просто, и не зря он использует в первых рядах попаданцев. Как только на поле боя откроется опять семь порталов, точнее разломов, здесь начнется хаос. А потом разломов станет еще больше. Плюс эти оборотни, или как японцы назвали их, вурдалаки, быстрые, сильные, не знающие пощады. Да, сейчас я осматривался и видел перед собой огромную армию, сильную армию, И все эти люди — боевые маги и искусные воины. Каждый из них уже прошел как минимум через одно жесточайшее сражение, и каждый готов к смерти. Но и перед ними предстал не менее опасный враг, а в каких-то моментах даже более жестокий. Пока я обо всем рассуждал, к синоде подбежали пятеро мужчин и одна женщина, и выстроились перед ним в шеренгу. Командир выждал несколько секунд и, дождавшись полнейшей тишины, начал говорить. Мы не знаем, что задумал наш враг, и не знаем, как он будет действовать. Поэтому придерживаемся планы Акитава. Используем пространственные ловушки. Задача — лишить противника инициативы и заставить погрязнуть в собственной атаке. Какова бы ни была задумка нашего противника, мы обязаны заставить его отказаться от первоначальной идеи. А ими ты отвечаешь за нитьши. Необходимо дождаться момента, когда наибольшее число иномерцев окажется по нашу сторону портала. А потом они должны лишиться ног. Чем больше мы их сможем вывести из строя, не убивая, тем проще нам будет одержать победу. — Есть. Вытянулась девушка по струнке, и я понял, что ими это она. — Шинджу, наш план остается в силе. Ты должен будешь со своими людьми попробовать прорваться через портал и узнать все, что сможешь. — Прорваться через портал? случайно вырвалось у меня, когда я услышал эту фразу. «Неужели есть шанс попасть на другую сторону?» Синода скосил на меня глаза, но, сделав вид, что не заметил, продолжил говорить. «Не забудь про артефакт. Все имеющуюся информацию передавать немедленно. Далеко не факт, что вам удастся вернуться». «Понял». Слегка склонил голову один из мужчин. Кеми, наблюдаешь со стороны. В бой не ввязываешься». Все твои люди должны находиться по периметру и тут же передавать любые изменения в тактике противника. Принял. «Ликвидатор, тебя так звать?» — обратился Синода ко мне. «Угу», — шокированно кивнул я. «Твоя задача вместе с отрядом Кисараги — принять на себя удар. Враги должны смяться об ваш строй, но самое главное — иномирцев не убивать. Вы должны дать нам время принять решение — «Какое именно средство использовать против врагов?» Я слегка напрягся при словах «инамирцев не убивать». Но Синода, по всей видимости, расценил это по-своему. «Ты же хотел быть в авангарде или уже передумал?» «Нет, все нормально», — ответил я, машинально попытавшись покрутить отсутствующий перстень на пальце. Сейчас не было смысла перечить или как-то пытаться вставить свои предложения. Я и так прекрасно понимал, почему они выбрали именно такую тактику. Не убивайте иномерцев — вполне себе адекватное решение. Но у меня были свои обоснованные мысли на этот счет. — Молодец, — кивнул Финода. — Более опасной роли и не придумать. Надеюсь, сегодня мы не умрем. По местам. Скомандовал он, и все люди разбежались в рассыпную. Я направился следом за Кисараги, командиром отряда «Авангарда». Он был единственным, кто шел не спеша. А еще он слегка улыбался наверное своим мыслям но выглядело это немного жутко хотя вполне возможно что он просто готовился к смерти примерно через пятнадцать минут мы уже все заняли свои места и просто выжидали портал сперва начал пульсировать более интенсивно и мы уже думали что вот прямо сейчас на нас нападут злобные враги но ничего из этого не произошло а спустя еще минут десять портал и вовсе начинал тускнеть. неужели ничего не будет а так и сегодня не произойдет. Думаю, подобная мысль посетила каждого, и неспроста. По людям было видно, что они ощутили облегчение на душе, ведь у них появился еще один шанс, шанс на более лучшую подготовку к войне и на то, что сегодня они не умрут. Еще минут через двадцать некоторые люди уже начинали спокойно переговариваться и шутить. Один из нашего авангарда поднялся и начал выискивать глазами командира. Видимо, он хотел задать всех интересующих вопрос, когда уже можно будет расходиться. Но вот у меня было немного странное предчувствие. Все это выглядело словно затишье перед бурей. И так оно и произошло. Буквально в тот же момент, когда мужик поднялся со своего места, за его спиной из портала начали вырываться полчища вордолаков. Мужик, увидев шокированные взгляды людей, развернулся и тут же упал на спину от неожиданности. Сотню. Тысячи мерзких монстров стремительно неслось прямо на наши ряды. Их скорость была просто запредельной, и некоторые люди толком не успели сообразить, что вообще произошло. Первые ряды вурдалаков буквально вмялись в наш барьер с такой силой, что монстров поломало. Но это оказалось далеко не пределом. Последующие монстры врезались в своих же товарищей с не меньшей инерцией и просто сплющивали их. И так продолжалось невероятно долго. По крайней мере, сейчас время словно бы остановилось и бесконечно тянулось. Я еще не ощутил на себе никакого давления, но сердце бешено колотилось. Прямо сейчас я начал чувствовать вонь протухшего мяса. А еще этот мерзкий звук сминаемой плоти и ломающихся костей сводил с ума. Я видел, как из первых рядов урдалаков начали вываливаться внутренности. А потом... Потом оборотни полезли вверх вторым этажом. Они пробивались по собственным головам, чтобы добраться до столь долгожданной человеческой плоти. Утробное рычание этих существ начало мне казаться не чем-то бессмысленным, как было до этого. У меня создалось ощущение, словно это боевой клич, вырывающийся из их охрипших и деформированных глоток. Воины авангарда задействовали свои первые боевые артефакты, а некоторые пользовались различной магией, при помощи которой они рубили, кромсали, разрывали этих тварей. Но тем было плевать. Они словно бы не чувствовали боль. Ослепленные жаждой крови и плоти, они продолжали взбираться наверх, даже будучи покалеченными. Если у них оставалось хотя бы две конечности из четырех и голова на плечах, они продолжали ползти и забывать. В пространстве стоял невыносимый и смертоносный гул. Мои уши уже давно заложило, Но при этом я продолжал слышать вой и крики, от которых хотелось куда-нибудь скрыться. Куда угодно, лишь бы это прекратилось. Было ощущение, словно некая невидимая скверна опутала наши головы и надавливала напрямую на мозг. Под ногами первых рядов воинов очень быстро образовалась темно-красная жижа, состоящая из плоти монстров и огромного количества крови. Несколько солдат поскользнулось и чуть было не упало на землю. И это еще до того, как они вошли в прямое столкновение с вурдалаками, Ведь сейчас монстров еще пока что сдерживали защитные артефакты. Хотя несколько японцев, по всей видимости, пользовались собственной сдерживающей магией, так как они побледнели, и их начинало потихоньку трясти от истощения. «Где вражеские иномерцы?» — услышал я чей-то крик. «Долго нам еще их сдерживать?» «Их нет», — прошептал я. «Здесь...» «Здесь одни лишь вурдалаки, Тысячи, а может и больше. Что же стало с нашей империей? Ты что, застыл?» — проорал мне на ухо кто-то из людей Синоды. «Ты же должен был помочь нам. Помогай, сделай что-нибудь». «Я... я не знаю, чем помочь», — так же тихо прошептал я. «Эти твари, они сомнут любого и разорвут на мельчайшие кусочки». «Честно говоря, я много о чем думал, но никак не ожидал такого». Таких масштабов, такой свирепости. Это не просто война. Тот, кто называл это самым настоящим адом, был прав. Оборотни умирали один за другим, но это их нисколько не останавливало. Они продолжали продвигаться вперед и карабкаться наверх. Однако при виде этой ужасающей картины я не боялся. Точно не боялся. Просто я был шокирован и слегка дезориентирован. Пора брать себя в руки. Я сжал кулаки до хруста костяшек и резко сконцентрировал свой взгляд. Быстро осмотревшись по сторонам, я увидел командира Синоду. Он стоял на искусственном возвышении и раздавал команды. Точнее, пытался это делать, но я уверен, что его сейчас мало кто слышал, если, конечно, они не используют специальные артефакты. Все пространство заполонило огромное количество звуков, состоящих из ручания, воплей, воя, И просто звуков боя при использовании оружия и магии. Земля дрожала, под ногами потекли реки крови, а небо покрылось смогом. В воздухе появился отчетливый запах угольной плоти. В бой вступили маги огня. Я еще раз бросил взгляд на командира и решил последовать его примеру, а именно забраться куда-нибудь повыше, чтобы оценить обстановку. Да, они считают меня обычным рядовым солдатом, но это не так. И прямо сейчас я почувствовал тяжелейший груз ответственности. Я должен что-то предпринять. Иначе всех этих людей не просто сомнут и убьют, их заживо разорвут и начнут жрать на моих глазах. Забираться на возвышенность к стеноде я побоялся. Точнее, мне-то опасаться было нечего, но вот ввести его в ступор своим поступком не хотелось. Поэтому я выбрал другое место. В 50 метрах позади нашей группы находился какой-то штырь или труба метров двадцать в высоту. Эта труба была воткнута в землю и напоминала флагшток, хотя никакого флага на ней не было. Я двинулся назад, аккуратно протискиваясь между людьми. Каждый боец, видимо, считал своим долгом укоризненно посмотреть в мою сторону, но никто не стал меня останавливать или хотя бы спрашивать, куда я собрался. Хотя в самом конце один нашелся. Смельчак тоже мне. И, как ни странно, им оказался Пузон. «Ты куда это собрался?» — схватив меня за рукав, прорычал мужик на голову ниже меня. «А ну, пошел обратно, трус!» Меня даже развеселило его предъява. Пузон попытался меня оттащить обратно, но ему не хватило силенок. «Трус, а ты почему в самых последних рядах?» — решил заговорить я. «А чтоб таких, как ты, назад возвращать? Хотя у нас вообще-то таких трусов нет». Снова как можно более грозно, попытался произнести он. «Понятно. Ладно, не мешай. У меня нет на тебя времени». Я взялся за его руку и спокойно отодвинул ее, чуть ли не вывернув. Пузан скорчился, но не пискнул, хотя, возможно, я просто не услышал из-за заложенного слуха. Я быстро вскарабкался на эту трубу подошеломленный взгляд мужика. Еще несколько людей бросили на меня удивленные и непонимающие взгляды, но быстро отвернулись. Сейчас у каждого было свое дело, от которого ему не следовало отвлекаться. Когда я оказался на самом верху, то увидел, как на меня уставился Синода. Его взгляд так и говорил, какого хрена ты делаешь. Я, естественно, не стал обращать на это внимание и отвлекаться, и сразу же приступил к изучению битвы с высоты нескольких десятков метров. Говорить, что у меня плохое предчувствие, было бы глупо, ведь прямо на моих глазах монстры начинали прорываться, И в первых рядах завязалась битва. Но даже учитывая все это, я все равно ощущал нечто неладное. И спустя некоторое время, когда мне удалось успокоиться и сконцентрироваться, я понял, в чем дело. Я начал отчетливо ощущать силу иномерцев, причем в огромных количествах. Присмотревшись повнимательней, я увидел одного из бурдалаков более крупных размеров. Хотя он также стремился вперед, добраться до первой линии обороны людей но делал он это слегка по-другому, стараясь не ввязнуть в толпе и не оказаться внизу под сотнями ног, точнее лап или что-то у этих тварей. Понаблюдав за ним еще недолго, я однозначно убедился, что это был иномерец, или бывший иномерец, непонятно, но он сто процентов обладал другой силой, и если он умрет, скорее всего, раскроется разлом. Мое сердце ущищенно застучало, я быстро осмотрел все поле боя, и предположительно нашел еще двадцать таких же. Однако я был уверен, что их гораздо больше. Что же случится, если они разом все начнут погибать? Например, от какой-то масштабной и очень мощной магии, если Синода решит, что здесь нет попаданцев, и примет такое решение. А я знаю, что случится катастрофа. Люди будут вымотаны сражением с этими тварями. Большинство способностей окажется недоступно. А потом случится множество прорывов. Да, большая часть людей погибнет только от самих взрывов, не говоря уже о том, что эти разломы как-то надо будет еще закрыть. Да, они-то и должны были стать ловушкой для японцев. Обычные солдаты вряд ли смогут отличить в них намерца. С виду это такие же вурдалаки, только сильнее. А значит, случится прорыв, и не один. «Я должен оказаться поблизости». Я снова осмотрел поле сражения и в удивлении раскрыл рот. «Что за херня?»